На этот раз миссис Феннелл предотвратила катастрофу, и незнакомцу в пепельно-сером костюме не удалось осушить кружку до дна. Хозяйка налила ему меду в маленькую чашку, отодвинув большую на безопасное расстояние. Незнакомец одним духом выпил свою чашку, после чего пастух снова спросил его, чем он занимается. Тот помедлил с ответом, А человек, сидевший у камина, внезапно проговорил с неожиданной откровенностью. «А вот я своего ремесла от людей не скрываю. Я колесник. В наших краях это очень доходное ремесло», — заметил пастух. «Да и я своего ремесла от людей не скрываю. Если только у них хватает ума догадаться», — проговорил незнакомец в пепельно-сером. «Чем кто занимается, можно узнать по рукам», — изрек человек, занимавшийся насаждением живых изгородей, глядя на свои собственные руки. «Вот у меня, к примеру, пальцы истыканы колючками, не меньше, чем старая подушка для булавок булавками». Человек, сидевший у камина, инстинктивно отдернул руки от огня и, снова закурив трубку, устремил взгляд на пламя. Человек, сидевший за столом, подхватил слова специалиста по изгородям и с живостью добавил «Правильно! Но мое ремесло тем и удивительно, что оно накладывает отпечаток не на меня, а на моих клиентов!» Никто не попытался разгадать таинственный смысл этих слов, поэтому жена пастуха снова предложила гостям спеть песню. Но этому помешали те же препятствия, что и в первый раз. Один гость был не в голосе, другой позабыл начало и тому подобное. Незнакомец же, сидевший за столом, вошел в и обуреваемый жаждой деятельности, вывел хозяйку из затруднения, воскликнув, что он сам споет песню для почина. Засунув большой палец за пройму жилета и взмахнув другой рукой, он устремил взор на блестящие крюки от пастушьих посохов словно они могли вдохновить его на импровизацию и начал нет работы редко с ней моей эх пастухи простаки на работу любо поглядеть своих клиентов я вижу и высоко их возношу туда куда лететь не долететь когда он допел куплет В комнате настала тишина. Люди молчали, и лишь человек, сидевший у камина, в ответ на призыв певца «Хор!» подхватил песню низким басом пленительного тембра. «Туда, куда, лететь, не долететь!» Оливер Джайлс, хозяин молочной фермы Джон Питчер, приходский псаломщик, пятидесятилетний жених, весь выводок девушек, сидевших у стены, да и другие гости, видимо, погрузились в размышления отнюдь невеселого характера. Пастух задумчиво уставился в пол. Его жена вперила в певца, испытующий взор не нелишенной подозрительности. Смущенные темными непонятными намеками этого признания, все гости пастуха, подобно гостям на Волтасаровом перу, пребывали в недоумении. Все, кроме первого незнакомца, который спокойно попросил второй куплет приятель и снова взялся за трубку. Певец щедро увлажнил себе горло большим глотком меда и в ответ на просьбу соседа запел вторую строфу: Нет орудий проще моих, эх, пастухи простаки, на орудие не стоит и глядеть. «Стал бы на перекладе, на веревку к ним приладил и я, вот и все, но есть на чем висеть!» Пастух Фенду оглянулся вокруг. Теперь уже не оставалось сомнений, что песня незнакомца была ответом на его вопрос. Гости все до одного вздрогнули, подавляя вырывавшиеся восклицания. Молодая женщина, просватанная за пятидесятилетнего человека, Собралась была падать в обморок, да и упала бы, если бы вовремя не поняла, что у ее жениха не достает проворства подхватить ее, а потому снова выпрямилась и села вся дрожа. «Ой, да ведь это!» — шептались люди в глубине комнаты, называя лицо, занимающее некий зловещий государственный пост. «Затем-то он идет!» В кестербриджской тюрьме завтра того, кто украл овцу. Мы о нем слыхали. Часовщик, бедный человек, жил в Шотсфорде, безработный. Тимоти Саммерс его зовут. Семья у него помирала с голоду. Вот он и ушел от Шотсферда и побрел по большой дороге. Да и унес овцу прямо среди бела дня на глазах у фермера и у фермершей, и у их работника, и у всех вообще. А это... и люди кивали в сторону мастера смертоносного ремесла. Затем-то он и пришел сюда издалека. В ихнем графстве работы мало, вот он и получил место у нас. Ведь наш-то помер, и этот будет жить в том же доме у тюремной ограды. Человек в пепельно-сером, не обратив никакого внимания на этот поток едва слышных слов, еще раз промочил горло. Заметив, что из всего общества один лишь его сосед, сидящий у камина, откликается на все проявления его общительности, он протянул свою чашку этому компанейскому малому, а тот протянул ему свою. Они чокнулись, а все остальные не отрывали глаз от певца, следя за каждым его движением. Он уже открыл был рот, чтобы начать третий куплет. Как снова послышался стук в дверь. На этот раз стук был очень слабый и нерешительный. Всем стало жутко. Пастух опасливо посмотрел на дверь, избегая укоризненного взгляда своей испуганной жены, и в третий раз произнес радушное «Войдите!» Дверь тихонько открылась, и на пороге появился новый гость. Как и те, что пришли до него, он не был знаком никому из присутствующих. Это был маленький, тщедушный, бледный человек, одетый в приличный костюмы из темной ткани. «Вы не скажете, как пройти в...» — начал было он, и, обежав глазами комнату, чтобы узнать, в какой компании он очутился, — остановил взгляд на человеке в пепельно-сером костюме. Это случилось как раз в тот момент, когда певец возгорелся столь страстным желанием допеть свою песню, что, не заметив помехи в лице третьего пришельца, заглушил все перешептывания и вопросы, во все горло запев третий куплет. «Завтра у меня рабочий день! Эх, пастухи-простаки!» завтра мне некогда петь ведь зарезана овца и поймали молодца и не дай боже в аду ему гореть незнакомец у камина пришел в восторг и так стремительно поднял чашку в честь певца который ответил тем же что мед выплеснулся из нее в огонь и не дай боже в ему гореть опять повторил он басом Последний стих. Третий незнакомец все еще не отходил от двери. Заметив теперь, что он стоит, как вкопанный, и молчит, гости стали к нему присматриваться. Они с удивлением обнаружили, что он объят ужасом. Колени его дрожали, руки так сильно тряслись, что отчетливо слышалось дребезжание щеколы. за которую он ухватился, побелевшие губы разжались, а глаза, устремленные на середину комнаты, впились в расходившегося стража правосудия. Еще мгновение, и он повернулся и бросился бежать, хлопнув дверью. «Кто бы это мог быть?» — проговорил пастух. Люди, еще не оправившиеся от страшного открытия, были поражены необъяснимым поведением третьего незнакомца и видимо не зная что и подумать не произносили ни слова, но они невольно отодвигались все дальше и дальше от попавшего в их среду зловещего джентльмена которого иные готовы были принять за самого князя тьмы и вот пустое пространство пола отделило его от людей и он оказался в центре большого круга. Круг, в центре которого дьявол. В комнате стало так тихо, хотя в ней сидело больше двадцати человек, что были слышны малейшие шумы. Стук дождя ставни, шипение дождевой капли, случайно попавший в огонь через дымоход, мерное попыхивание в углу у камина. где сидел первый незнакомец, снова закуривший свою длинную глиняную трубку. Но тишина эта была внезапно нарушена. Грянул отдаленный пушечный выстрел. Звук послышался с той стороны, где был расположен главный город графства. — Будь я проклят! — вскричал человек, певший песню, выскакивая из-за стола. что это что случилось посыпались вопросы арестант бежал из тюрьмы вот что случилось все стали прислушиваться снова прогремел выстрел но теперь уже никто не произнес ни слова только человек сидевший у камина спокойно промолвил мне не раз говорили что в таких случаях в этом графстве всегда стреляют из пушки но самому слышать эти выстрелы Еще не доводилось. «Неужели это мой молодчик?» Пробормотал человек в пепельно-сером костюме. «Кто ж как не он?» Вырвался у послуха и мы его видели. Это тот самый человек, что Давича заглянул сюда и задрожал, как лист, когда увидел вас и услышал вашу песню. Зубы у него застучали, и даже дыхание сперло. сказал владелец молочной фермы. И сердце у него должно быть камнем упало, заметил Оливер Джайлс. Вот и набросился бежать, словно в него пулю пустили, сказал человек, занимавшийся насаждением живых изгородей. Да-да, именно так. Зубы у него застучали, и сердце упало, и он бросился бежать, словно в него пулю пустили. неторопливо подытожил человек у камина. «Я ничего этого не заметил», — проговорил палач. «А мы-то еще удивлялись. Чего это он так испугался, что пустился бежать?» — срывающимся голосом проговорила одна из женщин, сидевших у стены. «А теперь все понятно». Пушечные выстрелы, глухие и зловещие, раздавались один за другим. Через определенные промежутки времени и подозрения людей обратились в уверенность. Грозный джентльмен в пепельно-сером выпрямился. Есть среди вас констебль? – проговорил он заплетающимся языком. Если есть, пусть выступит вперед. Пятидесятилетний жених, дрожа всем телом, отделился от стены, а его наряженная зарыдала, прижавшись лицом к спинке стула. — Ты присяжный констабль? — Да, сэр. — Немедленно подбери себе помощников, отправляйся на поиски преступника и приведи его ко мне. Он не успел уйти далеко. — Слушаю, сэр, слушаю. Вот только принесу свой жезл. Сейчас сбегаю домой, захвачу его, а потом быстренько вернусь и отправимся всем скопом. Какой там, к черту, жезл? Беглец-то скроется! Да как же без жезла? Нельзя мне без жезла. Ну, скажи, хоть ты, Уильям, или ты, Джон, или ты, Чарли Джейк, можно или нет? Никак нельзя. Ведь на жезле-то королевская корона нарисована желтой краской и золотом. Да еще лев и единорог. Значит, когда я им замахнусь, да тресну того, кого сцапал. Это будет законный удар. А без жезла хватать человека я и не подумаю. Кто-кто, а уж я-то нет. Закон, ведь он всякому храбрости придает, А без него у меня и духу не хватит. И что доброго может так получиться, что не, не я захвачу человека, а он меня? Довольно. Я сам слуга короля, и я имею право тебе приказывать. прервало его грозное начальство в сером. — Ну, а теперь все вы приготовьтесь. Есть у вас фонари? — Да, есть у вас фонари. Есть, спрашиваю я, — повторил констебль. — Все трудоспособные, все трудоспособные мужчины, да, все вы, — вторил констебль, — должны взять с собой крепкие толстые палки и виллы. — Палки и виллы! «Именем закона, и возьмите их в руки, и отправляйтесь в погоню, и делайте, как вам приказываем мы, власти».